Папка номер одиннадцать, Казахстан, октябрь 1959 август 1960 -го года Коля, дядя Евгению Кормчий говорит, что бегуны, ткачи перед Богом, то, что ткется, называет по-разному: ковром, пеленой, пологом, вышивкой, завесой и занавесью Коля, дяди Петру: когда сам по себе когда со мной на два голоса кормчий часто распевает псалмы, вставляет в речь и отдельные строки из них, особенно ценит те места, где слово, молитву, Давид сплетает с дорогой. Что 18-й псалом для него почти символ веры. Редкий день, когда не услышишь «странник я на земле, не скрывая от меня заповедей твоих». Глава 118, стих 19 «Или слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей» Глава 18 стих 105. «И из того же псалма «Утверди стопы мои в слове Твоем» Глава 18 стих 133. Коля, дяде Юрию Капралов говорит, что бегуны, странствуя от одной святыни к другой, переплетают шаги и молитву в такую прочную нить, Что против нее бессилен любой грех. Из этой нити Дева Мария должна соткать покров, которым укроет народ от зла. Коля, дяде Юрию, Кормчий говорит, что странник рождает из себя свой след как нить. Каждый шаг, стежок, и когда полог соткется, все равно будет человеческим дыханием он молитвами святых людей поднимется к престолу Господню. Бесом через этот покров не проникнуть, они запутаются в нем, словно мошки в паутине. Коля, дяде Петру. Бегуны, для прочности скручивая в единую нить молитву и дорогу, ткут для Господа завесу, подобную той, что он на Синае велел евреям изготовить из льна, голубой шерсти, багрянницы и червленницы, а поверх нее своими судьбами вышивают искусное изображение крувов. Они идут и идут, потому что вера есть путь. И стоит остановиться, уже сотканная расползается, делается старой никому не нужной ветошью. Коля дядя Степану. По словам Кормчева, в Божьем мире все сплетено в ковер: травы и цветы, река, леса и болота, горы и пустыни, а поверх люди из своих дел и своих судеб ткут другой ковер. Когда он будет окончен, никто не знает. Коля, дядя Артемию. В среде бегунов существует предание, что странствуя от одной святыни к другой, они ткут ковер с изображением небесного Иерусалима. Хотя его никто и ни от кого не прячет, ясно, что здесь на земле ни одного узелка разглядеть невозможно. Но с престола Господня город уже сейчас виден как живой. Еще бегуны говорят, что пока они не доткут и Иерусалима, и остальное не пресечется. Коля, дядя Ференцу. Иногда кормчий высказывается весьма неожиданно. Так, вчера я услышал, что то, что театр советской армии выстроен в форме звезды, видно только с неба, тоже и с ковром бегунов. Коля, дяди Юрию. По словам Кормчева, странники никогда и ни о чем между собой не сговариваются. Каждый сам по себе скручивает нить. Ковер же ткется по воле Божьей. Коля, дяде Петру. Если в России пелена ткется бегунами уже давно, и скоро Деве Марии будет чем укрыть свой народ, защитить его от греха, то в иных землях об этом думать рано. Но и там, везде, где пройдет странник, остается спасительная тропинка, узкие мостки над бездной. Дядя Евгений, Коля. Возможно, покров Девы Марии и защитил бы нас от зла, но быстрее, чем ткется, его разъедают человеческие грехи. Коля, дядя Юрию. Тропа, по которой с молитвой на устах прошел странник, намоленная. Для уверовавшего в Господа она светится и в темноте. Оттого даже ночью идешь по ней безбоязненно, не страшась сбиться с пути. Коля, дядя Петру. Вчера из твоего письма прочитал кормчему, что идеи плохо вплетаются в ткань жизни. Ими ничего не зашить и не золотать, наоборот, все, что рядом, они режут будто бритва. Он сказал, что с этим согласен. Дядя Ференц Правда в том, что, как и у тебя в синопсисе, ячейки полога, что бегуны вязали для русской земли собственными личинками и потребным им кормом, заполнили революционеры. Потомство оказалось столь многочисленно, что помочь нам было уже невозможно. Коля маме. Вчера снова перечитывал «Мертвых душ» и думал, всего 80 лет, а как далеко мы разошлись. Кто-то с немыслимым рвением строит царские города, Рамес, Пифом, в общем, даже без мяса доволен жизнью. Другие бегают, по бог знает каким палестинам и тоскуют по прошлой жизни, Утешит ли, что они латают покров Девы Марии? Коля, дяди Петру Бегуны считали землю зауток и часто жаловались на шероховатость почвы, имелись в виду горы и низины, из-за которой ткань не получается гладкой. Понятно, что идею Николая Федорова выровнять как землю, так и людей — Тем самым на корню уничтожив соблазны и искушения, они встретились с радостью. Всем хотелось верить, что спасение близко. Хотя дело кончилось расстрельными приговорами и лагерями, по словам Кормчева, по сию пору молясь Господу, странники среди прочих заступников поминают автора философии общего дела. Коля, дядя Артемию В среде странников редко почитали людей, которые, служа Господу, делались известны под своими настоящими именами и фамилиями. Считалось, что это не может не исказить веру. Вообще, по мнению странников, все, что не было напрямую связано с Богом, истончало нить и портило ткань. Так твоя жизнь вплеталась в покров на равных с другими. Но стоило лишний раз о себе напомнить, нить начинала гулять. Оттого полок получался непрочным, легко расползался. Коля дяде Валентину. Полог, который ткут бегуны, как и вязь, которую вытачивает резчик по камню, есть одеяние земли. Все это прикрытие ее ноготы, соблазняющей человека. Коля, дяде Степану Кормчий говорит, что как женщина, переступая порог храма, дабы никого не искушать, прячет под платком волосы, так земля, прикрытая бегунским пологом, уже не вводит человека в соблазн. Дядя Юрий, Коля, Как и твой резчик из Хивы, тоже считаю, что нагота, естественно, даже обязательно в раю. Но на земле, куда человек изгнан за грех, непристойно. Отсюда и одежды для жертвенника: грань, тес, резьба, каменное узорочье. Коля, дяде Юрию, Кормчий говорит, что Синайский жертвенник. из необработанных камней, как и пастушичий Авелев, жертвенники пути, а уже первый храм, возведенный, как известно, из тесанного камня, знак и свидетельство прощения Каина. То ли истек назначенный ему срок наказания, семьдесят семь поколений, то ли просто срок давности за его преступление. Так или иначе, идя путем Авеля, люди однажды пришли в оседлый мир Каина. Большая часть народа сочла это завершением долгого и бесцельного блуждания по пустыне, но остановившись, осев, пустив, наконец, корни в земле, о которой столько мечтала, семя Иакова оказалось дальше от Бога, чем даже в египетском рабстве. Коля, дядя Артемию. Кормчий говорит, это его любимая мысль, что Новый Иерусалим можно воздвигнуть где угодно и из кого угодно сотворить избранный народ. Для того и для другого достаточно молитвы. Дядя Евгений, Коля. Думаю, твой кормчий мечтает о мире, где все делается единственно по молитве. Ты просишь о чем-то, и если вера твоя чиста, чай моя дается без задержки. Коля, дяди Евгению. Да и желаешь ты только того, о чем не стыдно попросить Господа. Коля, дяде Ференцу. Кормчий говорит, что одни странники бегут, почти не касаясь земли, стелются над ней легкими невесомыми шагами. Больше другого они боятся навредить, нанести урон наималейшему Божьему созданию. Вторые, наоборот, сознательно топчут землю, попирают, таящийся в ней грех, который заставляет человека служить себе, а не Господу. Коля, дяде Юрию, кормчий говорит, что, как в беге лошадь, зависает, стелется над землей, в молитве ты распластываешься и скользишь подобно крылу. Коля, дяди Петру, кормчий говорит, что земля покрыта толстым слоем греха, и с этим ничего не поделать. Лишь непрестанная молитва, возносимая к небу, однажды позволит страннику навсегда оторваться от греха. Однако уже с первых шагов бегун ходит над злом, будто по мосткам. Коля, дядя Петру. В любом случае, для Капралова земля — это грех. Припав к ней, ползя на брюхе, до Иерусалима не доберешься. Коля, дядя Юрию. Для кормчего пятикнижья Моисеева опыт жизни человека столь близко от Бога, что еще шаг и зло, которого в любом из нас выше крыши, сгорит. А вместе со злом мы сами. Дядя Юрий Коля Тора – история лепки Господом его избранного народа. Прежде из подруг Всевышнего выходили отдельные особи. Дальше они уже сами сбивались в стаи, стада и народы. Инструментов, которыми Господь работал, четыре. Чудо – опыт страдания и страха, память, ну и, конечно, вера. Дядя Юрий Коля Вторая заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя» и последующая выполнимы, соразмерны человеку, уже согрешившему, изгнанному из рая. Дядя Юрий Коля. Первую же заповедь правильно исполнит только вернувшийся к отцу блудный сын. В православии ее островки юродивы. Коля, дядя Петру. Исход из Египта кормчий понимает как паломничество в святую землю. Повторяет, что четыре из пяти моисеевых книг есть обретение странника. Дядя Фернс Коля. Что в Ветхом, что в Новом Завете пытаются договориться два разных по самой сути взгляда на вещи. Каноном путь человека к Богу спрямлен и размягчен со всей мыслимой точностью. Следуя его указаниям, ты будешь идти споро, гладко и не поддашься греху, как бы не искушал. Но если Господу раскаявшийся грешник милее сотни праведников, не имеющих нужды в покаянии, он понимает, что для человека спасительная дорога может быть только путанной и рваной, полной отступлений, слабости, наконец, страха. В сущности, мы не просто его блудные дети, но и его плохие ученики. Что сейчас, что раньше, оставшись на второй год, учим, учим и учим один и тот же урок. От того, когда думаю не о начале пути, исходе, а о его конце, страшном суде, он мне кажется усталостью Бога. Нерадивость ученика взяла верх над долготерпением учителя. Дядя Юрий Коля. Пятикнижье Моисеева, дорога к Господу, медленный, тяжелый, петляющий путь. Идешь, идешь, и вдруг с безнадежностью понимаешь, что когда-то здесь уже был. Коля, дядя Петру. Соглашаясь с кормчим, отец повторяет, что дело не в земле. Так ее зовут или иначе, какая разница? Важно, что Бог ждет тебя. И если в своей душе ты вышел из Египта, то придешь и в землю обетованную. Дядя Юрий, Коля. Похоже, твой кормчий считает, что никакой земли обетованной нет и никогда не было. От того ничего не надо ни завоевывать, ни заселять, ни осваивать. Но Синайская пустыня есть, и тому, кто хочет угодить Господу, следует из года в год, из поколения в поколение, скитаться по ней, так до конца жизни и мается. Дядя Евгений Коля. Не слушая Господа, евреи два поколения окольцовывали, окукливали грех. Не решаясь сразиться с ним, бродили и бродили вокруг земли обетованной. В этом «бродили», в кавычках, возможно, и впрямь оправдание. Дядя Ференц, Коля. Вижу две линии истории. Одна Египта, она же поливного земледелия, линия независимого от высших сил человеческого труда и таких же самостоятельных отношений человека с Богом. Все, что касается пустыни, есть линия упования на Господа. В ней много одиночества человека и его личных, интимных отношений с Господом. Его собеседование со Всевышним, обращенности к Нему – Отсюда разница во всем. Дядя Артемий Коля Вместо себя Всевышний поставил перед фараоном Моисея. Здесь начало и других предстоятельств. Царь вместо народа стоит перед Господом, и он же вместо Господа перед народом. Но отсюда и страх подмены. Злой, загнанный в угол фараон, все не верит Моше. Он все думает, не самозванец ли он. Оттого новые и новые казни. Советники твердят, что отпускать Израиль — глупость, и он слушает их, а не Всевышнего. Дядя Юрий Коля Моисей был обращен к Богу, и необходимость говорить с людьми смущала его. От природы косноязычной он тяжело, неуверенно подбирал слова, заикался. Судьба назначила ему быть передаточным механизмом между Господом и его народом, Но звенья цепи плохо отковали, вдобавок не зачистили и не смазали, да и ехать пришлось не по хорошей дороге, а напрямик по пустыне, по ямам и по камням. По этой причине все двигалось рывками и с неимоверным скрежетом. От напряжения дрожало, скрипело и не отступал страх, что вот сейчас цепь соскочит с колеса, того хуже порвется. Дядя Януш школе. Нам говорили, что семя Иакова должно выйти из Египта, из дома рабства и идти в землю обетованную. Но истинная цель проведения — не была ли она другой? В любом случае, избранным народом засеяны поля многих и многих Египтов. Дядя Артемий Коля. Назначение избранного народа — быть жертвой. Едва что-то не так, другие с восторгом, с упоением тащат его на алтарь всесожжений. После — на время опамятаются. Правда, иногда по воле Господней на жертвеннике место евреев занимает телец, запутавшийся рогами в терновнике. Дядя Святослав Коля. Исход дорого обошелся и Египту, и избранному народу. Стоила ли овчинка выделки? Ради чего столько страхов и жертв, моров и казней? Ведь был другой путь — просто переименовать Египет в землю обетованную. Евреи от зари до зари строят царский город, сами режут тростник, сами месят глину, потом шабашат, сидят вокруг котлов с мясом, наедятся и спокойно спят. Дядя Петр Коля. В доме для престарелых я навещаю одного старика. Возможно, он наш свояк. В двадцать первом году церковь, в которой старик священствовал, спалили. С тех пор он почти без перерыва сидел. Общий срок — больше тридцати лет. Родных у него нет, во всяком случае, ни о ком из них он не знает. Старик худ, вообще неимоверно изнурен и запущен. Каждый раз с помощью санитарки я мою его и кормлю. Так даже за деньги ничего не добиться. Ест он с жадностью, про запас не оставляет ни крошки, старая лагерная привычка. Что в тебе, то твое, остальное украдут. Иногда мы с ним говорим о богооставленности народа после Иосифа, о том, как и почему Господь вспомнил об Израиле. Спор между Богом и жрецами и между Богом и фараоном давно кажется ему странным. Фараон для него тоже жертва. Теперь, устав, он соглашается и на рабство, и на Египет, словом, на все, против чего прежде бунтовал, получал новые и новые сроки. Староверов он не любит, и коммунизм связывает с расколом, впрочем, не спорит, что при советах трещину заровняли. О цене, которая за это заплачена, и о том, с кого можно, а с кого нельзя за эту цену спрашивать, старик говорить не желает. Через меня он передает на волю письма, зовет их по лагерному малявами. Адресат женщина, которой давно нет в живых, так что письма остаются у меня. Дядя Юрий Коля. Не видя образа Бога, не слыша его голоса, они шли за столбом дыма и огня. Также позднее завеса... скрыла святая святых. Коля, дяди Петру. Странники, идущие по России от одной святыни к другой, есть подлинный народ Божий, кочующий по пустыне. Красное море пока не перейдено, однако они уже встали, пошли прочь из земли греха. Вырвали из нее свои корни и теперь знают, Отец Небесный ждет их. Дядя Юрий Коля. Змея, которой народ не спеша избивался, бредя по синаю в землю обетованную, когда он пробирался сквозь горные теснины, казалась совсем тощей. Но на равнение она раздавалась, делалась поперек себя шире, будто только что объелась манной и перепелами. Мария Петру. В детстве много болея. Коля думал, что если умрет, с ним умрут и остальные. Отец однажды при нем что-то сказал об общей судьбе и общей истории, и это он запомнил. Думая о народе, Коля представляла огнедышащего дракона, будто кочевое племя со своими стадами, дракон, избиваясь всем телом, полз и полз по пустыне. Пламя, что вырывалось из его пасти, было Духом Божьим. Господь в огне и дыму вел тех, кого избрал по Синаю. Коля, дядя Артемию Кормчий говорит, что пока Израиль шел по Синаю, его вело облако славы Господней. Где оно останавливалось, там устраивался на ночлег и народ. Облако странника, его молитва к Господу. Идти можно только в согласии с ней. Что в слове, что в пути, один камень преткновения. Дядя Ференс Коля Для греков рок неодолим. Течение судьбы будто воронка. Она засасывает, затягивает тебя все глубже. Силы противостоять ей нет ни у кого. Мы обречены, надежды наши зряшны. По-другому для потомков Авраама. Для них жизнь не случайна и не бесцельна. Она — путь от грехопадения к спасению. Хотя дорога трудна, полна сомнений. Хотя мы и плутаем, и топчемся на месте, бывает даже отступаем от Господа. Не исключаю, что одну из петель... что человек возвращаясь к всевышнему одну на другую нанизывает греки приняли за суть мироздания и все таки однажды выбравшись с божьей помощью из западни мы идем дальше здесь своя опасность дело в том что попытки наверстать время бежать и бежать к господу не разбирая дороги опять заталкивают в греческий водоворот в спираль в штопор из которого нет выхода такое ощущение что темп ритм спасения задан еще в сенае. Это перекочевки, при которых стада овец и коз твоего главного достояния идут к земле обетованной, не изнуряясь. Лишь при этой мере времени и мере пути наша дорога к Господу будет отказом от греха, обращением к добру, а не лихорадочным, лишенным смысла метанием. Еще насчет дороги. Убежден, устройство мира таково, что исход возможен, лишь пока впереди нас идет Господь. Стоит человеку занять его место – Как и не подозревая этого, мы шаг за шагом поворачиваем обратно. Что касается палиндромов, о которых мы в Москве проговорили с тобой целый вечер, хорошо представляю, как два актера, может быть, братья, читают длинный палиндромический монолог. Все больше и больше разгораясь, идут навстречу друг другу. И вот звук, который они произносят вместе, хором, вершина, но и та точка, где свет, столкнувшись с поверхностью воды, ломается, возвращается назад. Она, если хочешь, начало, нулевой меридиан. Здесь, чтобы не думали исполнители, все смешается. Одни перейдут море и пойдут дальше, другие, испугавшись пустыни, повернут вспять. Так или иначе, прежде и первые, и вторые этой встречи боялись, а тут будто чужие просто пройдут мимо. Никто никого не вспомнит и не признает. Дядя Юрий Коля Скитание Израиля по Синаю есть путь народа к Богу. Как и сотворение мира, он разбит на дневные переходы, после которых семя Иакова останавливалось на привал, раскладывало свой походный храм и приносило благодарственную жертву Богу. Но Господь прощал не все грехи, как и твой кормчий самые тяжкие, народ взваливал на козла отпущения и вместе с другой нечистотой выводил из стана, гнал куда-нибудь подальше в пустыню. Только освободившись от зла... Затем, дав себе и скоту ночной отдых, Израиль снова трогался в путь. Дядя Артемий Коле В исходе страшная зависимость народа от чуда. Трудность не самостоятельного пути. Она и в природе, и в истории, то есть во всем, что сопровождает веру. Израиль уходит против и вопреки естеству, и никогда об этом не забывает. Отсюда страх, что чудеса кончатся, в то же время усталость от них, и, в общем, крайняя усталость народа от Бога. Вера требует от человека большего, чем ему дано Господом. Это касается и Египта, и Синая, и завоевания Палестины. Оттого, несмотря на завет, Израиль то и дело пытается уклониться, сойти с предназначенного пути. Особенно трудно Моисею, зажатому между народом и Богом. И сам по себе, и потому что он говорит в Пятикнижье, Моисей тяготеет к Израилю. Косноязычие — только предлог, он не хочет идти к фараону. Но иногда, разбивая доски завета, Моисей твердо берет сторону Бога. Дядя Юрий Коля. Чудеса есть островки рая в нашем мире. Они единственное, что поддерживает веру в небесный Иерусалим. Дают, пусть временное, но избавление от мук, страданий, от греха, который везде и всегда рядом. Когда в Синайской пустыне ноги у избранного народа уже не шли, когда в нем не было ничего, кроме апатии и пораженческих настроений, дело спасало чудо. К сожалению, попытки накопить его прозапас обречены. Зерном в Египте при Иосифе набили амбары на все семь тощих лет, а чудо, как манна небесная, начинает гнить уже на утро. Дядя Петр Коля. Те, кто вместе с евреями вышел из Египта, тоже попали в орбиту чуда. То есть и их исход — часть божественного замысла. Но завет с ними заключен не был, а центробежные силы постепенно вынесли их вовне избранного народа. Дальше они уже были как все. «Дядя Петр Коля. В отличие от Святослава, Юрий принял революцию без радости, не раз говорил, что из Писания ясно следует, что исход есть чудо Божие, бесконечная череда чудес. Иначе дойти до земли обетованной человеку нечего и надеяться. Дядя Ференс Коля. Настроение тех, кто на Синае лил идолов и мечтал о котлах с мясом, никуда не делись. Их вера, предание выжили. Уцелело убеждение, что голод — зависимость от чуда, от того, даст Господь манну или не даст, пошлет перепелов или не пошлет, есть рабство. А если человек сам решает, куда идти, что хочет — строит, а что хочет — рушит, вот это настоящая свобода. Дядя Юрий Коля Египтяне будто опухоль, вырезали чудо из себя, из своего тела, и когда раны от казни Господних затянулись — зажили прежней жизнью. Только евреи, как и раньше обитавшие по соседству, оставались последним напоминанием о Всевышнем и о его чудесах. Дядя Евгений Коле «Евреи есть единственное напоминание о чуде Господнем, свидетельство совсем другой истории и совсем другого пути. возможность этого здесь, на земле, беспокоит нас и тревожит». Дядя Степан, Коля. Египетское мясо и хлеб евреи променяли на скитание по Синайской пустыне. Бог еще долго не был свободой, решал за них и куда идти, и что делать, и как молиться. А все венчало ревность к чужим богам. Дядя Януш Коля. Многих два поколения, которые понадобились евреям, чтобы избавиться от рабства, лишь убедили, что свобода никому не нужна. Дядя Януш Коля. что испытание ею сведется к ломке человеческой природы и привычного уклада. Чересчур сильное средство, она разрушит самостоятельность жизни на земле. Коля, дядя Петру. В Москве видел овдовевшую Соню. Полгода назад она сохранила мужа. Зашел к ней в их квартиру на Тверской. По обыкновению Соня была расхристана, непричесана, в рваных чулках. Но от того, что все время жила на даче, выглядела неплохо. Была загорелая и гладкокожая. Она сама заговорила о том, что ей сейчас ровно столько лет, сколько было моей маме, когда в Москве снова объявился Косеровский. Но я тему не поддержал, и разговор вернулся к тому, как Соня жила с мужем и как теперь живет уже без него. Битых два часа она перебирала малозначащие истории, вдобавок рассказывала их безо всякого интереса, вяло и тускло, А потом, будто подводя итог, сказала, что хорошо ли, старые ищут блог, не знает, а вот что молодые отлично выбивают мех, это точно. Коля дяде Евгению. В ее горе что-то неповоротливое. Соня будто попадает в колею. Сил выбраться нет, и она как по накатанному повторяет одно и то же.